Глава 8. Эншпиль Первое. Вестерборг. Нацистская полиция называла своих помощников в штатском «Фауман», что было сокращением от «Фертрауенсман» — «доверенное лицо». В мемуарах Фредриха Вайнрыба есть емкое описание «Фауман». «Чтобы быть Фауман, — пишет он, — нужно быть провокатором, полицейским шпионом, осведомителем». Он знал одного такого человека, который внедрился в группу сопротивления и издал гестапо и ее участников. Странно, по словам Вайнреба, было то, что этому Фауману удалось разыгрывать свой спектакль так долго, и никто не предупредил о нем раньше. Фриц Кох, офицер СД, который дважды арестовывал Вайнреба, называл его «превосходным Фауман». «Он выдал множество семей, я даже не помню сколько». Он выкладывал нам все и действительно старался как мог. Он делал все это, чтобы защитить себя и свою семью». Кох рассказал это после войны. Доверять признаниям бывшего нацистского офицера было бы глупо. Однако есть и другие сведения о действиях Вайнроба в 1943 году, не только от нацистов, но и от их жертв, которые подтверждают слова Коха. Вопрос в том, когда именно Вайнреб стал Фауман. Заявления, будто он контактировал со штаб-квартирой СД на вилле Виндекенд, еще до своего первого ареста так и остались без доказательств. Рассказы о том, что произошло после его второго ареста 19 января 1943 года, когда его посадили в варанский отель в Схевеннингене, чрезвычайно противоречивы. Сам Вайнреп многословно во всех подробностях расписывает, как его пытали. Он пытался убедить Коха, что это он, Вайнреб, все выдумал, что этот надуманный список должен был дать евреям надежду, что никакого генерала фон Шумана не существовало в помине, и вообще никакой немецкий офицер не поддерживал его вымышленного плана. Кох не верил. Он был убежден, что где-то в немецкой армии кроется заговор, и из Вайнреба можно выбить правду. Когда перешли к жестким методам, Кох тактично вышел из кабинета для допросов. Он был брезглив в этих делах. Вайнреба били по лицу, лупили ногами, топтали до тех пор, пока он едва мог ходить или сидеть. Одним из его мучителей был немецкий громила со стеклянным глазом, лемке. Однако голландцы из СД были даже беспощаднее немцев. Пытки не прекращались несколько дней, а то и недель. Вайнреб упорно настаивал, что он просто ловкий выдумщик, но допрашивающих это не убеждало. Возможно, профессиональную гордость Коха слишком ущемляла мысль о том, что его облапошили. Поэтому избиения и истязания продолжались. Вайнреб утешал себя, что им не позволят избить меня до смерти, потому что так и не лишатся заговорщиков. Сперва Коху нужно докопаться до источника предполагаемого заговора. Как обычно в историях Вайнраба, даже будучи жертвой пыток, он не может удержаться от комментариев о том, как им восхищались. Кох прошипел. Да, он кремень. Наверное, его как следует натренировали. Он куда опаснее, чем мы думали. Интересно, правда ли он еврей? Вдруг это очередная маска? Говорил ли Кох это на самом деле? Если вайнрабы бы действительно пытали, то что бы он ни рассказал на допросах, его не следует судить слишком строго. Мы не знаем, сколько сами выдержали бы нестерпимую физическую боль. Но Вайнреб утверждает, что выдержал. Вопрос в том, подвергали ли его таким испытаниям. Голландская коллаборационистка Крейна Перрен, работавшая в СД временным секретарем Коха, утверждала после войны, что присутствовала на допросах Вайнреба. Тот нервничал и был как на иголках, но Перрен настаивала, что никто его и пальцем не тронул. Он говорил без умолку, развлекая сотрудников СД байками, рассказывала она. Она заметила, что он называл имена евреев и адреса, будто невзначай, словно не желал казаться информатором. Опять же, возможно, она не самый надежный свидетель. Однако некоторые события, которые произошли, пока Вайнреп находился в тюрьме, сомнений не вызывают. Кого-то из тех, кто поддерживал с ним контакт, распределяя деньги и талоны на питание для скрывавшихся евреев, вскоре арестовали, как и тех, кто познакомил его с мелким уголовником, исполнившим роль его воображаемого партнера-аристократа Сикса. Потом в Гааге произошла печально знаменитая облава на улице Райкенстрат, где 24 еврея были арестованы, пока Вайнреп сидел в тюрьме. Некоторые из них заплатили, чтобы попасть в его список. Их укрывала у себя женщина невероятного мужества Сара Вельбеем, медсестра-евразийка, всегда готовая прийти на помощь. Вскоре она приютила в своей квартире столько людей, что это было уже небезопасно. Кто-то спал на полу, кто-то в ванне. Все время приходилось соблюдать тишину. По дому ходили на цыпочках, в носках. Даже спуск воды в туалете мог привлечь лишнее внимание соседей. Пока однажды ночью в марте в дверь не забарабанили сотрудники СД под началом Фрица Коха и не арестовали всех. Вальбеем выжила в заключении, но после пыток здоровье ее так и не восстановилось. Все, кого она прятала, погибли в газовых камерах в Собиборе. Самым младшим из них был полугодовалый младенец. Кох утверждал, что о том, где скрываются евреи, ему рассказал Вайнреб. Он уточнил, что помощь в этом и других вопросах давала Вайнребу и его семье гарантию, что их самих не отправят в Польшу. «Мы знаем, что мемуарам Вайнреба доверять нельзя». Представляют интерес некоторые подробные описания, даже слишком подробные – Ведь его хвастливые истории тянутся и тянутся, пока от них не становится дурно. Однако какие-то его рассказы могут быть вполне правдивыми и говорят о нем гораздо больше, чем он сам того желал, особенно когда речь заходит о его сложном отношении к еврейству. Есть причудливая история о его соседе по камере Шелевисе, беспокойном молодом еврее, который все время дрожал, словно постоянно ожидая побоев. Шелевиса совершенно случайно задержал в Амстердаме немец, который привел его к себе домой и держал там как пса. Он приказывал юноше лаять, ходить на четвереньках, вылизывать из миски остатки его еды. Когда у него бывали гости, рослые мужчины в форме СС или голландской полиции, Шелливеса залезал под стол, чтобы его могли использовать как подставку для ног. Юношу поражало, что люди вели себя так, словно держали в доме человека собаку в порядке вещей. Другим его сокамерником был амстердамский еврей из рабочего класса по фамилии Блик. Он знал о Вайнребе все и говорил, что никогда не верил в его так называемые списки. Как могли немцы поверить таким небылицам? А теперь сам великий Вайнреб сидел с ним в тюрьме. Ну что ж, нет, затея изначально была сомнительной. Вайнреб был глубоко оскорблен. Вот, думал он, подлинно глаз народа. Когда есть шанс заработать, тебе улыбаются в лицо, а теперь злорадствуют из-за неудачи. Вот ради кого я так старался рисковал жизнью своей семьи, своего родного деда. И все ради этих торгашей, этих подлых созданий. Теперь они рады, что были правы насмехаются над моей судьбой». Обе истории звучат вполне правдоподобно. В мае Кох решил, что Вайнроп ему больше не нужен. Он исчерпал свою пользу для СД. Или, как говорил сам Вайнреп, его мучители не заставили его изменить показания и просто сдались. Как бы то ни было, его отправили в Вестерборг с пометой «С» «Штрафы. Наказание». Это означало, что к нему будут относиться как к последнему отребью, а скорая отправка в Аушвиц или Собибор – решенное дело. Вестерборг построили в 1939 году как лагерь для евреев, беженцев из Германии. С 1933 года границу пересекли около 50 тысяч евреев. Он расположен в одном из самых унылых районов Нидерландов – холодном, сыром, где дуют сильные ветры, из-за которых лагерь заносила грязью из болот. От дождя тропинки между хлипкими деревянными бараками превращались в моря грязи. Главную дорогу заключенные называли бульваром горя. Летом повсюду роились мухи. Они залетали в глаза, в нос, в открытые раны, кишели в еде, в кроватях, в запасах воды. Летом 1942 года в лагерь, рассчитанный менее чем на тысячу беженцев, втиснули свыше 10 тысяч голландских евреев. Теснота была катастрофическая. Евреев из Амстердама, Гааги и других мест свозили сюда в битком набитых поездах. Об их прибытии и отправлении возвещал пронзительный свисток. Над голодными, растерянными, грязными заключенными, многих из которых схватили посреди ночи в одной пижаме, издевалась голландская военная полиция, немецкая зеленая полиция, она так называлась из-за цвета формы, и еврейская полиция лагеря, которую отобрали, чтобы она поддерживала строгую дисциплину, среди таких же евреев-заключенных, как и они сами. В Эстерборке царили безнадега и теснота, но те, кого ссылали сюда на несколько дней, недель, месяцев, а порой и лет, молились, чтобы им выпал шанс задержаться здесь хоть немного. Пусть они и не знали достоверно, что ожидает их в Польше, и знаний хватало, чтобы находиться в постоянном ужасе. Утром, по вторникам, на восток, как часы, отправлялись сначала обычные поезда третьего класса, Потом товарные вагоны, после того, как накануне ночью объявлялись списки депортируемых, известных как «транспортный материал». В каждом отправлении должно было быть до тысячи человек всех возрастов, в том числе больные и немощные. Списки. Бесконечные списки, за которых нужно было отстоять очередь, расписаться, заплатить, чтобы в них не попасть, заплатить, чтобы в них попасть, это если у вас оставались какие-то деньги, после того, как нацистский банк присвоил все сбережения заключенных. Был так называемый «палестинский список» для евреев-сионистов, которым в обмен на немецких заключенных могут разрешить уехать в Палестину. Никто из них до Палестины не добрался. Большинство оказались в Польше или в Берген-Бельзене, лагере, где Анна Франк, находившаяся перед этим в Вестерборке, умрет от тифа. Был список Кальмайера, по фамилии немецкого юриста Ганса Георга Кальмайера, определявшего, кто еврей целиком, кто наполовину, а кто только на четверть. Были еще списки Вайнреба, которые добрались до Вестерборка. Пока они существовали, у кого-то оставался шанс, что их депортацию хотя бы отложат. Большинство людей из этих списков все равно в итоге были убиты. Комендант Вестерборка Альберт Конрад Гемикер был абсолютным владыкой своего маленького феодального владения. Всегда безупречно одеты Гемикер до войны младший офицер гестапо Считал себя джентльменом, который знал к своим евреям подход. Красивый, с напыщенными манерами героя немецких оперет, он редко повышал голос, часто улыбался и любил ходить на представления, которые устраивали его евреи. Среди них встречались звезды довоенных немецких и голландских театров и концертных залов. Через этот лагерь прошли некоторые из лучших берлинских комиков и артистов варьете и ведущие музыканты Амстердамского оркестра «Концерт Гебау». В честь отправки 40-тысячного еврея в Польшу в лагере устроили специальный вечер с музыкой и театральными выступлениями. Геммикер гордился образцовым порядком в лагере. Загружая до 100 тысяч евреев поезда, которые отправлялись на восток, он стремился к максимальной эффективности при минимальной шумихе. Вестерборг был таким же фальшивым и фантастическим предприятием, как идеальное многорасовое марионеточное Манджоуго, го только более смертоносным. В этом последнем пункте перед массовым уничтожением, которое, разумеется, называлось не массовым уничтожением, а буквально нарядом на работу, царила квазинормальность. Евреев отправляли в Польшу якобы на работу. В вестерборке проводились футбольные матчи, концерты, были прекрасные зубные врачи, цеха, почта, школы, ешива и даже синагога. Эти Гелесом, которая написала знаменитый дневник о Вестерборке, там познакомилась с Вайнребом, и отзывалась о нем вполне положительно, писала в письмах, что многие девочки-подростки были даже тайно влюблены в Гемикера, улыбчивого джентльмена-преступника. Гелесом выехала из лагеря в сентябре 1943 года. Дети пели, когда садились на поезд, махали на прощание родным и друзьям, которые почти все должны были вскоре последовать за ними. Через два месяца Гелесом погибла в освенцами. Как большинство тех, кто обладает безграничной властью над другими людьми, Геммикер бывал непредсказуем, но эти капризы были вообще свойственны странной фикции, составляющей значительную часть нацистской машины убийств. Он любил выставлять на показ свою любовь к маленьким детям. Когда мать новорожденного Махиэля втолкнули в товарняка а едва дышавший младенец остался в лагере, Геммикер попросил знаменитого еврея-педиатра Симона Ван Кревельда сделать все возможное, чтобы спасти ребенка. Для этого из Гронингена специально заказали инкубатор. Геммикер ежедневно навещал мальчика, чтобы удостовериться, что тот идет на поправку. Он отдал свой лучший Хеннесси для приготовления лекарства, которое предложил Ван Кревельд. Наконец, ко всеобщему облегчению, младенец начал набирать вес. Когда он весил 6 фунтов, Гемикер решил, что Махиэль готов к наряду на работу. Следующим поездом его отправили в Освенцим. Когда я читал про Махиэля, фамилия Ван Кревельда показалась мне знакомой. Потом я понял, что это близкий друг моего деда, тоже педиатра, что придавало этой гротескной истории леденящее ощущение близости. Вайнрубу повезло, когда он прибыл в Вестерборг как заключенный с пометой «С». Вряд ли заключенные приветствовали его как героя, как он пишет. Многие утратили к нему доверие после того, как немцы уничтожили его первый список. Это называлось «Геплац», когда что-то лопается, как мыльный пузырь. Дети в лагере пели такую песню. Кто такой Вайнреб? Вайнреб, Швайнреб. Вайнреб — друг властей в Гааге. Кто такой Вайнреб? Вайнреб, Швайнреб. Вайнреб помогает евреям из Португалии уехать в Прагу. К счастью, жене Вайнреба Эстер удалось получить в лагере работу. Наличие работы, пусть даже номинальной, но с должностью подразумевало временную отсрочку депортации. Те, кому позволяло здоровье, готовы были на все, лишь бы получить работу, что открывало всевозможные пути для коррупции. Благодаря полезным знакомствам среди влиятельных людей в Вестерборке Эстер добилась, чтобы мужа перевели из карцера в госпиталь, что позволило аннулировать его статус С. Судя по всему, в Вестерборке медицина была на превосходном уровне, ведь среди заключенных были многие из лучших голландских и немецких врачей, в том числе доктор Шпаньер, который лечил и Гемикера. Оба были из Дюссельдорфа. Доктор Шпангер пережил войну и продолжил лечить Гемикера в их родном городе после того, как бывшего коменданта освободили из заключения. Лечение тех, кто приговорен к смерти, еще одна особенность нацистской фикции в Эстерборке. Вайнреп утверждал, что кормили в больничном бараке хорошо. Выписавшись из госпиталя, Вайнреп стал довольно внимательно наблюдать за своими сокамерниками. То, что его с женой и детьми еще не отправили в Польшу, по-видимому, было заслугой связи Эстер. Как и все остальные отвратительные задачи, списки депортируемых должны были составлять сами заключенные. Это создавало враждебную иерархию в лагере, которую Вейнреб со своим природным социальным чутьем мог описать как никто другой. Верхушку пирамиды составляла элита из немецких евреев, большинство из которых находились в лагере с 1939 года. Вейнребу они представлялись надменными, упивающимися своей ограниченной властью почти как юденрад. Немецкие евреи, в свою очередь, смотрели сверху вниз на бескультурных евреев-пролетариев из Восточной Европы и Голландии. У некоторых бедняков было хоть какое-то представление об иудаизме. По мнению немецких евреев, у образованных голландских евреев не было ни традиций, ни утонченности их соплеменников из соседней Германии. В известном смысле кто-то вроде доктора Шпаньера, вероятно, казался ближе к коменданту лагеря, чем говорившие на идише амстердамские евреи, торговавшие на рынке по воскресеньям солеными огурцами. Социальный статус Вайнреба трудно было классифицировать. Родом из Восточной Европы он скорее отдавал предпочтение немецким, нежели голландским евреям. В конце концов, самого себя он считал человеком высокой культуры. Его оценка местной лагерной элиты звучит довольно справедливо. Немцам было комфортнее с теми, кого они понимали, кто знал в лагере каждый уголок, кто создал администрацию и руководил ею. По-человечески немцы не были ни лучше, ни хуже голландцев. Они просто иначе разговаривали. Но это не мешало голландским евреям считать немецких евреев заносчивыми сторонниками немецкой дисциплины. Вайнраб не был бы Вайнрабом, если бы не стал вскоре закадычным другом самого коменданта, по крайней мере, судя по его собственным воспоминаниям. Он действительно мог раз или два видеть его. Геммекер заявлял после войны, что слышал это имя, но не помнил никаких продолжительных бесед с Вайнрабом. Их встреча действительно могла произойти в июне. Как раз тогда один из приспешников Коха, голландский коллаборационист Буланд, появился в лагере вместе с одноглазым амбалом немцем Лемке, чтобы увести Вайнреба обратно в Гаагу. По словам Вайнреба, передача состоялась в кабинете Гемекера. Комендант весьма учтиво представился, пожал руку своему заключенному и сказал, «Так вы Вайнреб, тот самый Вайнреб. Это могло произойти, хотя Гемикер не имел обыкновения говорить напрямую с евреями, за исключением своего врача и, возможно, отдельных знаменитых актеров или музыкантов из Германии. Как бы то ни было, Вайнреп вскоре вернулся в Оранский отель в Севенингене, оставив жену с детьми заложниками в Вестерборке. Один их сын Давид умер там от воспаления легких, невзирая на все старания врача. Вернувшись в свою прежнюю камеру, Вайнреп ожидал худшего — Он думал, что его расстреляют в дюнах за тюремными стенами. Зачем же еще было вызывать его из Вестерборка? Тем не менее вскоре он напишет жене письмо о том, как хорошо с ним обращаются в тюрьме. Ему подавали особую еду, что ему очень нравилось. Может, еда и не самое главное в жизни, писал он, но хорошей сытной пищей пренебрегать нельзя, особенно сейчас. Я соскучился по сладкому, но это подождет. Через несколько месяцев в ноябре Эстер с детьми освободили из Вестерборга, и семья переехала в новый, хорошо даже шикарно обставленный дом в центре Гааги. Они могли приходить и уходить, когда вздумается, от них не требовали даже носить страшную желтую звезду. Чем же можно объяснить это чудесное превращение, неслыханное в оккупированной стране, где свыше 70% еврейского населения так и не вернулись из лагерей? Версии, опять же, очень сильно расходятся. То, что произошло, не просто предмет для интерпретации, но и вопрос, кому верить – Вайнрубу или практически всем остальным. Версия рыба длинная, подробная и странная. От этого она не становится непременно неправдоподобной. В то время творилось много странного. Вайнруб начинает с своего путешествия на поезде из Вестерборка в Гаагу с Боландом и Лемке. Боланд был одним из тех продажных голландских громил, которые были бы обычными бандитами, если бы их не наняли немцы. Вайнреб был удивлен новыми нотками вежливости, даже дружелюбия у его конвоиров из СД. От вызывающей дерзости не осталось и следа. Они даже купили себе билеты вместо того, чтобы потребовать их у какого-нибудь несчастного станционного служащего. Вайнреб связал это со все более мрачными перспективами Германии в войне. «С января и до нынешнего момента произошел Сталинград», – писал он. Также шли бои на Сицилии. Русские продвигались вперед, бомбардировки в Германии происходили все чаще и разрушительнее. Боланд намекал, что появились новые схемы, благодаря которым Вайнреп сможет искупить вину за то, что обманул СД. Что за угрозу скрывало это дружелюбие? Что предлагал Кох? Вайнреп, очевидно, пользовался доверием в обширной сети еврейского подполя. Он обладал знаниями и незаурядным интеллектом, чтобы просочиться в эту сеть, сдать СД ее руководителей, и вскоре все евреи будут арестованы. Взамен Вайнреба и его семью избавят от депортации в Польшу. Им позволят выжить в относительной безопасности в Терезейенштадте, эйнштадта чехословацком лагере, куда отправляли привилегированных евреев. Многих из них потом уничтожили восвенцами. Теперь, разумеется, если Вайнреб не выполнит обязательств, его семью семьей отправят прямиком в Польшу, «Не забывайте», — сказал Кох, — «что вы все евреи». Вайнреп прекрасно знал, что никакой сети еврейского сопротивления не существует, и этот план сущий абсурд, но решил выиграть время, пока не придумает какой-то альтернативы. После Сталинграда немцы, казалось, охотнее шли на сделки. Были разговоры об обмене заключенных, по большей части надуманные. Предлагалось позволить евреям уехать в Южную Америку в обмен на немцев, содержавшихся в местных тюрьмах. Так у Вайнриба возникла в голове замысловатая схема, как облапошить немцев и евреев, но ради благих целей. Он придумал то, что показалось бы немцам вполне правдоподобным. Будто у евреев остаются горы денег и бриллиантов, и он составит второй список, который якобы даст скрывающимся до сих пор богатым евреям возможность бежать в Южную Америку. Они, безусловно, будут рады передать свое состояние СД в обмен на жизнь. Спонсором аферы на этот раз будет не вымышленный немецкий генерал, а реально существующий генерал Вермахта по фамилии фон Кляйст. Это убедит богатых евреев в надежности плана, даже если сам генерал будет оставаться в тени. Поскольку СД не могла организовать безопасный переезд в Южную Америку, на самом деле богатых евреев отправят в Терезийенштадт. особенно настаивал на последнем пункте. Он хотел поступить правильно. Накоха это произвело неизгладимое впечатление. Гениально, подумал он. Вы так умны, жаль только что еврей. Черт, неужели правда еврей? Однако его служба ненасытна. СД требовалось десять тысяч евреев. Чтобы облегчить подготовку второго списка и показать потенциальным клиентам, что он пользуется доверием немецких властей, Вайнрап получил офис в Вестерборке. Он мог уходить из лагеря и возвращаться по собственному усмотрению. Пусть многие евреи теперь держались от него подальше, считая аферистом, другие отчаялись настолько, что пошли бы на что угодно, лишь бы избежать депортации. В итоге это никак им не помогло, поскольку машина убийств не щадила никого, независимо от списков. Однако и вреда никакого это им не причинило. И Вайнреп был убежден, что тем евреям, которые до сих пор скрываются, хватит ума не выходить из убежищ ради попадания в список. После войны Вайнреп заявлял, в числе прочего, что ему удалось добиться, чтобы в декабре Гемикер остановил поезда в Освенцем. Будучи предположительно на дружеской ноге с комендантом, он держал его в курсе того, как пополняется список. Для одной отправки Геммекеру требовалось тысячи человек транспортного материала. Но Вайнреп все тянул время. Перед тем, как закончить свой список исключений, он ждал подтверждения от СД в Гааге. И это подтверждение все время задерживали. Геомикро приходилось отправлять обратно пустые поезда. То, что поезда в Освенцим на несколько недель в декабре остановились, было правдой, только не по той причине, которую называл Вайнреб. В Вестерборке случилась эпидемия детского полиомиелита. Лагерь некоторое время находился на карантине, после чего поезда смерти снова неумолимо и регулярно стали ходить на восток. В том, что произошло в Гааге и Вестерборке летом 1943 года, было гораздо меньше героизма, чем в рассказе вайнраба и гораздо больше мерзости. Опять же, нельзя забывать, что над вайнрабом и его семьей постоянно нависала смертельная угроза. А неопровержимых доказательств мало. Однако следующий рассказ удалось восстановить благодаря внимательному анализу военного дела вайнраба в Нидерландском институте исследований войны. В Гаагу он так и не вернулся, чтобы просочиться в несуществующую сеть еврейского сопротивления. Все было гораздо прозаичнее. Боланд, голландский сотрудник СД, только что вернулся с учений ССС в Италии, где получил травму при падении из танка. Ему дали новое задание – обнаружить последних евреев, которые до сих пор скрывались от властей. Поскольку Вайнреб в прошлом уже зарекомендовал себя в качестве полезного фаомен, в СД посчитали, что он может пригодиться в новом деле. Второй список действительно существовал, но цель его была не столько присвоить бриллианты и деньги, сколько выманить из укрытий остававшихся евреев. Однако сначала Вайнребу предстояло доказать свою пользу иначе. И Боланд, и Лемке, и Кох после войны рассказывали о том, чем именно им помогал Вайнреб. Заключенных евреев сажали в его камеру, а он втирался к ним в доверие, разыгрывая роль участника сопротивления. Все, что ему удавалось узнать, он передавал агентам СД которые использовали эту информацию при допросе заключенных. Согласно выводам в докладе Нидерландского института исследований войны, из-за донесений либо погибли по меньшей мере 22 человека. В качестве мрачной иллюстрации можно привести один случай. Врача по имени Йозеф Калкер арестовали в июле вместе с другими скрывавшимися евреями. Его жена, пережив войну, рассказывала, что мужа жестоко пытали, но он выдержал и не выдал никаких имен и адресов. После этого доктор Калкер провел пару-тройку дней в камере Вайнроба. Немедленно после этого были арестованы несколько человек, которые прятали Калкера и снабжали евреев провизией и деньгами. Вайнреб впоследствии заявлял, что Калкер попал к нему в камеру в несколько растерянном, быть может даже пьяном состоянии. Однако в письме из тюрьмы своей жене Эстер Вайнреб ни опьянение, ни растерянности Калкера ни словом не упоминает. На самом деле угрозы убить Вайнреба зазвучали только после ареста бывших благодетелей Калкера. А стало быть, он точно знал, кто его предал. Сам Калкер не мог дать никаких показаний, потому что в тот же год погиб в Болланд заявлял после войны, что не сомневался, что в СД Вайнреба использовали, чтобы выуживать информацию из других заключенных. «Я могу утверждать с абсолютной уверенностью, что СД это принесло результаты. Я также уверен, что Вайнреп выдал многих скрывавшихся евреев. Опять же, Боланд был головорезом. Однако авторы доклада Института исследований войны были убеждены, что он говорит правду. Вайнрепу предстояло выполнить еще одно задание СД. Благодаря жене, которая была родом из Антверпена, Вайнреп был знаком с еврейским сообществом в Бельгии. Кох посылал его несколько раз в Антверпен с другим голландским коллаборационистом СД Кромом. Идея состояла в том, чтобы проверить, купятся ли на второй список Вайнреба в Бельгии. Поскольку Вайнреба в этой стране не знали, он вызовет меньше подозрений, и евреев будет проще выманить из укрытий. На самом деле в Антверпене осталось мало евреев, большинство уже арестовали. Однако Вайнреб обещал СД бриллианты и деньги в его версии событий, поэтому ему нужно было изыскать способ получить какие-то деньги, чтобы уверить немцев, что он делает все необходимое. Далее следует столь неправдоподобный рассказ, что непонятно, как он мог кого-то убедить. Сотрудники СД ждали на улице, пока Вайнреп разыскивал Менделя Ландау, зажиточного родственника жены, который жил в роскошном особняке в Антверпене. Дом выглядел так же, был дорого обставлен и украшен превосходными персидскими коврами. Однако сам Ландау давно уже исчез. В доме располагалась теперь контора немецкого флота. Вайнреба впустил вежливый немецкий офицер. Когда Вайнреб спросил, где находится Ландау, офицер тут же все понял и сказал, что сожалеет о том, как его страна относится к евреям. Германия все равно проиграет войну. Вдруг он может быть чем-то полезен. Вайнреб попросил у него денег. Разумеется, без проблем, сказал благородный офицер и вручил Вайнребу пачку в 10 тысяч бельгийских франков. «Все было как в сказке», — пишет Вайнреп в мемуарах. Сотрудники СД были поражены тем, с какой легкостью Вайнрепу удалось получить деньги у богатых евреев. Вайнреп вспоминает с теплотой и другие приключения из этой поездки. Как он убедил брюссельский отдел СД освободить одного выдающегося врача-еврея, какие приятные встречи у него были с фламандской полицией, куда более учтивой, в отличие от их неотесанных голландских коллег. Около двух сотен бельгийских евреев заплатили каждый по пять сотен франков, чтобы попасть во второй список Вейнреба. Однако кроме предполагаемых 10 тысяч франков от дружелюбного офицера морского флота никаких особых достижений не было. Вейнреб, очевидно, все еще старался выиграть время. Но этим дело не ограничивается. Несколько человек заявляли, что видели, как Вейнреб участвовал в облаве, которую немцы проводили в одном из бельгийских укрытий евреев. Если это правда, то это один из самых вопиющих примеров его предательства. Рейд состоялся 16 октября. Его тщательно подготовил Кром, голландский агент СД. Он убедил голландских участников сопротивления, что он сотрудник полиции, который всецело им сочувствует и находится на их стороне. Они рассказали ему об операции по переправке евреев-беженцев в Бельгию. Кром знал о том, что в пригороде Антверпена скрывается еврейка Нани Мари. Виейра с двумя маленькими детьми. Ее муж уже находился в Эстерборге. Кром часто навещал укрытие на ней чтобы выяснить, где скрываются другие евреи и вымогать у нее деньги. Во время ее ареста его там не было. В рейде участвовали Боланд, Лемке, Кох, в зимнем зеленом шерстяном пальто и Вайнреб, которому велели присмотреть за семьей, пока те втроем рыскали по дому в поисках ценностей. Нашли они только шубу госпожи Виейры. Во время рейда присутствовало несколько свидетелей, в том числе сын владельца дома и врач, который ухаживал за одним из детей Вейера. Оба помнили, что видели, как Вайнрепп расхаживал там, будто сам был офицером гестапо. Сын даже вспомнил, что Вайнрепп размахивал оружием. Боланд подтверждал это. Врач не был уверен насчет оружия. Однако если когда-либо существовал пример того, как беглец переходит на сторону тех, кто за ним гонится, это был он. Поездка прошла удачно по другой причине. Пока семью Виэйра отправляли в Вестерборг, где они воссоединились с Антони и отцом семейства, а вскоре были депортированы в Освенцим, Вайнреб ездил в Брюссель. Он добился встречи с женой Франца Фишера, офицера СС в Голландии, который с таким рвением преследовал евреев, что его прозвали «ловец евреев». Почему она должна была испытывать сочувствие к Вайнребу, не говорится. Однако, судя по всему, ей удалось убедить мужа освободить семью Вайнреба из Вестерборка. Возможно, причина такой необычайной щедрости в том, что за работу на СД Вайнребу оказали ответную услугу. Однако, если он хотел спасти семью от гибели, Вайнреб все еще должен был доказать немцам, что его второй список принесет желаемые плоды. Тут возникали трудности. Поскольку доверие он утратил, скрывавшиеся евреи не хотели выходить из укрытия ради попадания в его список. Только в Эстерборке до сих пор выстраивалась к нему очередь за этой сомнительной привилегией. Но даже несмотря на то, что многие цеплялись за список Вайнраба, как за последнюю надежду, его репутация в лагере становилась все хуже и хуже. Последней каплей стал момент, когда заключенные увидели, как он с семьей покидает лагерь. Это подтверждало, что он предатель. Вайнреп пишет об этой враждебности в мемуарах, но списывает ее на зависть или на предубеждение голландских евреев против евреев из Польши. Он цитирует слова одного заключенного в лагере, который сказал ему «Есть голландские евреи, которые не выносят немецких евреев, но польских они ненавидят еще больше. А вы для них польский еврей. Они считают, что все польские евреи – мошенники и обманщики. Им ничего бы не стоило забить вас до смерти». Опять же, правда, это или нет, но Вайнреб задел больную точку. Как любой успешный аферист, он зорко подмечал слабости людей и утешал себя заблуждениями и самодовольством. Мол, убедить Геммекера остановить поезда в Освенцем было невероятным достижением. Задабривать СД, обещая им огромную наживу, было гениально. Даже Кох называл операции Вайнреба в Бельгии шедевром. И у него до сих пор оставались настоящие друзья даже в Вестерборке которые благодарили его со слезами на глазах и называли волшебником. Он должен был продолжать свою деятельность, пусть список и спасет всего несколько жизней. «Я убежден, что должен держаться», — писал он. «Это мое произведение искусства. Лишь тот, кто живет в мире нашего врага, в реальности нашего врага, назовет мое произведение искусства ложью или аферой. Такие люди считают меня врагом их мира». Это лучший ключ к тому, чтобы понять Вайнреба. Он гордился тем, что создал альтернативную реальность как художник. Но даже художник должен отличать свой вымысел от окружающего мира. Произведение искусства может отражать реальный мир, служить комментарием к нему, находить форму выражения для него, но принимать его за реальность – безусловная ошибка, чреватая опасными последствиями. Вайнреп и сам, возможно, порой это чувствовал. Несмотря на всю свою ложь, он четко описывает свое душевное состояние, И здесь видятся проблески правды. Он знал, что второй список в любой момент обернется прахом. Терпение его кураторов из СД в Гаге заканчивалось. И однажды в декабре, как раз когда он, по его словам, остановил поезд в Освенцим, убедив Гемикера, что список ждет одобрения высших властей, Вейнрап бродил по бульвару Горя в Эстерборке. «У меня кружится голова, не верится, что все это правда. Обман раздулся до таких масштабов, что страшно даже подумать». Придется привыкнуть жить так, словно все в моем обмане правда. Но и это невозможно. Меня знобит, как будто у меня жар.